В 1212 году умер Всеволод Великий, и в 1213 году уже встречаем известие об усобице сыновей его. Константин не мог спокойно сносить потерю старшинства. По словам летописи, он разгорелся яростью, воздвигнул брови свои гневом на брата Юрия и на всех думцев, которые присоветовали старому Всеволоду отнять у него старшинство. И тотчас же наступило сильное волнение в Суздальской земле. Люди толпами стали перебегать с одной стороны на другую. Между прочими, князь Святослав Всеволодович, рассердившись за что-то на брата Юрия, бежал от него к большему брату Константину в Ростов. Другой Всеволодович, Владимир, князь Юрьевский, также был против Владимирского князя. Видя это, последний спешил заключить крепкий союз, по крайней мере, с Ярославом Всеволодовичем, князем Переяславским. Он сказал ему, брат Ярослав, если пойдет на меня Константин или Владимир, будь ты со мною заодно, а если против тебя пойдут, то я приду к тебе на помощь. Ярослав согласился, поцеловал с Юрием крест и отправился в свой Переяславль где созвал жителей к святому Спасу и сказал им, «Братья-переяславцы, отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня дал вам на руки. Скажите же, братцы, хотите ли иметь меня своим князем и головы свои сложить за меня?» Переяславцы отвечали в один голос, «И очень хотим, ты наш господин, ты все Всеволод», после чего все поцеловали ему крест». В то время, как это происходило в Переяславле, в Ростове Константин все злобился на Юрия, толковал «Ну, разве можно сидеть на отцовском столе меньшему, а не мне большему?» и избирался идти на Владимир с братом Святославом. Юрий боялся войны и послал сказать ему «Брат Константин, если хочешь Владимира, то ступай, садись в нем, а мне дай Ростов». Но Константин не хотел этого. Он хотел в Ростове посадить сына своего Василька, а сам хотел сесть во Владимире и отвечал Юрию, «Ты садись в Суздали". Юрий не согласился и послал сказать брату Ярославу, «Идет на меня брат Константин, ступай к Ростову, и как там Бог даст, уладимся или станем биться». Ярослав пошел с своими переясловцами, а Юрий с владимирцами и Суздальцами, и стали у Ростова за рекою Ишнею, а Константин расставил свои полки на бродах подле реки, и начали биться об нее. Река была очень грязна, и потому Юрию с Ярославом нельзя было подойти к городу, они пожгли только села вокруг, скот угнали, да жито потравили. Потом, простоявши друг против друга четыре недели, братья помирились и разошлись по своим городам. Но усобица была далека до конца. Юрий знал, что мир ненадежен, и принимал свои меры. Ему, как видно, трудно было удерживать за собою отцовское приобретение «Рязанские волости», которых князья и дружины их томились в тюрьмах Владимирских. Он освободил их, одарил и князей, и дружину золотом, серебром, конями, утвердился крестным целованием и отпустил в Рязань. Скоро началась опять усобица, начал ее Владимир Всеволодович. Он выбежал из своего Юрьева сперва на Волок, а оттуда на Москву, и сел здесь, отнявший этот город у Юрия. Потом начал наступать и Константин. Отнял у Юрия Соригалич, пожег Кострому, а у Ярослава отнял Нерихту. Обиженные братья собрали полки и пошли опять к Ростову вместе с князем Давыдом Муромским, остановились на старом месте за рекою Ишнею и велели людям своим жечь села. Между тем Владимир с москвичами и дружиною своею пошел к Дмитрову, городу Ярославову. Дмитровцы сами пожгли все посады, затворились и отбили все приступы, и Владимир, испуганный вестью о приближении Ярослава, бежал от города назад в Москву, потерявший задний отряд своей дружины, которые перерезали дмитровцы, гнавшиеся за беглецами. Юрий и Ярослав стояли все у Ростова, не вступая в битву по северному обычаю, и опять помирились выговорившие у Константина, чтобы он не только не помогал Владимиру, но чтобы еще дал полки свои для отнятия у последнего Москвы. Пришедший к Москве, Юрий послал сказать Владимиру, «Приезжай ко мне, не бойся, я тебя не съем. Ты мне свой брат». Владимир поехал, и братья уговорились, чтоб Владимир отдал Москву назад Юрию а сам отправился княжить в Переяславль южный Таким образом, два раза младший Всеволодович Юрий одержал верх над старшим Константином, и казалось, что последний, потерпя два раза неудачу, должен был отказаться от попыток добыть Владимир, как вдруг Северная Русь пришла в столкновение с Южной, Последняя одержала блистательную победу над первую, необходимым следствием чего было восстановление старины, хотя на время. Местом столкновения был Новгород Великий. Три года княжил здесь Мстислав, ходил на чуть до самого моря, брал с нее дань, две части отдавал новгородцам третью дружине своей. Новгородцам нравился такой князь. Все было тихо, как вдруг в 1214 году пришла к Мстиславу весть из Руси от братьев, что Ольговичи обижают там Мономаховичей. Рюрик Ростиславич, как видно, умер почти в одно время со сватом своим Всеволодом Великим. И Всеволод Чермный спешил воспользоваться их смертью чтобы вытеснить из Руси Мономаховичей. Хотя летописи и полагают смерть его в 1215 году, но неупоминание имени его при описании борьбы Ольговичей с Мономаховичами заставляет положить смерть его ранее 1214 года. Предлогом к войне послужили события Галицкие, Именно повешение... Игоревичей боярами. Так как место Ольговичей занял в Галиче Мономахович Даниил, то Чермный объявил ближайшим к себе Мономаховичем, «Вы повесили в Галиче двоих братьев моих князей, как злодеев, и положили укоризну на всех. Так нет вам части в русской земле».